— А я вовсе не буйный! — выкрикивал он. — Как они смеют меня оскорблять! И если я даже рехнулся, значит, это она наколдовала, она напустила на меня безумие. Недаром она посмотрела на мою картину с сумасшедшим домом и сказала, хорошо а бы в этом участвовать. — Мне надо тебе кое-что сказать. Снова начал Франциско, помолчав немного. Но если прежде он почти кричал, то теперь подошел вплотную к Мартину и заговорил таинственным шепотом. — Пока что я не сошел с ума, но могу сойти. Иногда и даже часто мне кажется, что я уже начинаю сходить с ума. Мартин Сапатер остерегался много говорить, но самым своим присутствием и спокойствием он действовал успокоительно. Незадолго до того, как Мартин собрался обратно в Сарагоссу, явился посланный старой маркизы. Донья, Мария, Антония спрашивала, есть ли теперь у Гории время написать с нее второй портрет, о котором они говорили в Педроите. Мартин уговаривал принять заказ, а Гория делал вид, будто соглашается через силу. Но в душе он сразу решил согласиться. Должно быть, все это дело рука Этаны, а если нет, тогда, возможно, случай приведет ее в дом к Маркизе, когда он будет там работать. Яростно и сладострастно жаждал он вновь увидеть ее. Он и сам не знал, как поступит потом, но увидеть ее ему было необходимо. Он принял заказ. Очень скоро он с огорчением понял, что Донья Мария Антония де вилья Бранко догадывается обо всем, что произошло между ним и Каэтаной. Временами, когда она без стеснения смотрела ему прямо в лицо, своим приветливым, искомерным взглядом, у него было такое чувство, словно он стоит перед ней нагишом. Он уже раскаивался, что согласился писать ее портрет тем не менее он затягивал работу и не только потому что надеялся и боялся увидеть каэтану нет теперь чаще бываю у маркизы он вновь чуял в семейной жизни каэтаны что то смутное затанное от чегого отмахивался над чем боялся задуматься до сих пор ливве ярости он назвал ее бесплодной так ли это? А если бы она родила от одного из своих любовников, вряд ли герцог и маркиза дали бы имена Вильябранко и Альба внебрачному младенцу. Чтобы не становиться перед такой проблемой, она, возможно, пользовалась услугами доктора Перраля или Эуфемии, или обоих. Этим, возможно, и объяснялась я близость с врачом. Работая над портретом маркизы, Гои убедился что в доме герцогов Альба жизнь гораздо сложнее, чем он предполагал. Кстати, и портрет Доньи Марии Антонии что-то не ладился. Ни разу еще ни к одной картине не делал Гоя столько набросков, и ни разу еще ему не было так неясно, что же, собственно, он думает сделать. Да и со слухом у него обстояло по-прежнему плохо. А по губам он мог читать только у тех людей, с которым не чувствовал себя уверенно. Того же, что говорила Маркиза, он почти не понимал. Кроме того, он совсем потерял надежду встретиться у нее с Каэтаной. Мартин уехал в Сарагоссу. Да то все чаще стал заглядывать Дон Мигель. Возможно, что он угадывал тревогу и смятение Гои, хотя тут и не был с ним откровенен. Мигель сделал ему предложение который облег форму просьбы, а на самом деле чуткий друг хотел помочь Франциско. Отношения между Доном Мануэлем и послом Французской республики были по-прежнему более чем холодные. Из соображений высшей политики следовало бы всячески ублажать гражданина Гельмарде, а между тем князь мира открыто проявлял неприязнь к этому плебею, который нанес ему личное оскорбление. сеньор бермудес Со своей стороны всячески старался задобрить влиятельного человека и пользовался малейшим поводом оказать ему услугу. А Гельмарде на беду заинтересовался искусством и никак не мог успокоиться, что величайший художник Испании написал портрет троилистского посла Авре.